Глава 33. Алистер. Время. Для Алистера Алари оно растянулось в вечность. Дни, наполненные агонией, наверняка сменяли друг друга. Вот только он не замечал, как. Не знал, сколько всего их минуло, прежде чем мясорубка зверских мучений прекратила вращать свои жернова. И стало чуть легче. Но Алистер не раптал Он знал, что нарушил магическую клятву. А потому... Смиренно платил по счетам, даже не пытаясь хоть как-то облегчить свою участь. Да и не было от возмездия никакой защиты, кроме полного и безоговорочного подчинения, когда боль настолько неистова и всеобъемлющая, что затмевает собой все, даже мысли. Ведь каждому известно, чем сильнее сопротивляешься магическому откату, тем непереносимее становятся муки. Так что выход был только один — терпеть, стиснув зубы и надеяться, что сможешь остаться самим собой, когда все это закончится. Тому, как после подобного сходили с ума или становились пускающими слюни овощами, тоже немало свидетельств. дракон повезло, он пережил мучения, по сравнению с которыми то, что происходит в императорской пыточной, всего лишь детские шалости, а плачи – милые добрые сказочники. В один момент Алла обнаружил себя в собственной широкой кровати, насквозь мокрые простыни, холодили ослабшее тело. Сил ни в руках, ни в ногах не было. Поэтому дракону только и оставалось, что лежать среди запаха собственного пота и напрягать пересохшую гортань, стараясь призвать на помощь. дол др дор пытался Алистер вызвать Дворецкого, но с распухшего языка слетали лишь тихие хрипы. «Эй! Эй!» – не оставлял попыток дракон, но, к его к сожалению, голос подводил точно так же, как и тело. Еще с четверть часа он придирчиво изучал потолок, а не найдя изъянов на искусно расписанной поверхности, твердо решил выгнать всех слуг. Где-то видано так надолго оставлять господина, а вдруг он за это время испустит дух. Если еще немного полежит без воды, так точно испустит... Надо сменить белье, послышался непривычно встревоженный голос дворецкого, как только двери в спальню Алстера открылись и впустили внутрь камердинера с мажордомом. И обтереть господина. «Дай, первородный, он скоро уже очнется!» Слышать столь эмоциональные слова от безупречно невозмутимого Дортмана было ошломительно. Похоже, дела Алла действительно плохи, раз даже его дворецкий позволил себе выказать беспокойство в присутствии подчиненного. «Дай небо!» – отозвался последний. Алистер понял, что время хрипеть пришло, и порадовал своих людей сухими каркающими звуками – что больше были похожи на скрежетание старой телеги, чем на мне одной речь. «Господин, вы очнулись!» Оран, его коммердинер, тут же рухнул на колени, чего не было даже в тот момент, когда молодой мужчина давал клятву верности. «С возвращением, ваша светлость!» Дортман же, исполненным достоинством жестом склонил голову, но блестящие капельки, сверкнувшие в уголках глаз дворецкого, не дали обмануться. Божардом, как и Орен, не мог сдержать счастья и облегчение. К сожалению, Ал физически не способен был столь же радушно приветствовать своих людей, хотя и очень хотелось дракона ответить тем же: выдал он сквозь пересохшее горло. С лица камердинера сошли все краски, и он испуганно оглянулся на Дортмана. «Твою благоверную!» – вырвался про себя Ал. пх попробовал он еще раз. Оран побледнел сильнее и практически слился цветом с белоснежной рубашкой, которая была частью его униформы. Дракон начал злиться. Беспомощность тела выводила из себя, заставляя колкотать все внутри и не оставляя возможности выпустить гнев наружу. Ал раздраженно уставился в глаза своему дворецкому и принялся сверлить того взглядом. Все равно люди не смогут покинуть господскую спальню, пока он не позволит. А Алистер не сможет позволить, пока не промочит гребанное горло. Его светлость просит пить. Все так же невозмутимо оповестил Дортман, храни его небо. Да-да, сейчас закивал, как болванчик Орен, и бросился прочь из комнаты. На что Ал смог лишь закатить глаза, ибо отчетливо видел на тумбочке возле кровати кувшин с вожделенной прозрачной жидкостью хрустальный стакан. Вообще... Ко всему, что окружало дракона, он был скорее равнодушен, лелея только громадную, набитую битком сокровищницу. до да работы над проклятиями, но Дортман был в этом вопросе неумолим и скурпулезен. Как вошедшая враж жена, скупал он все только самое лучшее, качественное и дорогое, чтобы поддерживать высокий статус господина. Орен оказался не совсем безнадежен. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы начать соображать и, вернувшись в спальню, налить господину воды. Пить при помощи чужих рук, поддерживавших за плечи и неудобно прислонявших стакан к губам, было унизительно. И в то же время прекрасно. Столь нужная влага смачивала горло, делала мягким язык, скользила в высохший желудок, напитывая Алистера с той же силой, что и пустынную колючку. Не кстати вспомнилась заноза, и он не удержался» что с сестрами, был его первый вопрос. но удивление слова легко соскользнули с губ. «К сожалению, с ними все не очень хорошо, ваша светлость», не стал лукавит Дортман. Мистера Розалинда приезжала лично на днях и настаивала на встрече. Пришлось отказать на мистере, и представленная к девушкам охрана каждый день посылает запросы об аудиенции. Лорд Алари выругался сквозь зубы. «Так живо, словно это не он, очнулся каких-то несколько минут назад». Жалкий и беспомощный, как новорожденный младенец.